Глава 8. Помощь бестелесным существам. У нас есть такая же ответственность перед мёртвыми, как и перед живыми. Зачем нужны посмертные ритуалы? Ранее мы уже видели, когда человек умирает, его жизненная энергия выходит из тела не сразу. Человек может быть мёртв, Но если вы, например, гробовщик или доктор, повидавший много смертей, вы знаете, смерть это процесс, который занимает некоторое время. Панча праны покидают тело поэтапно. Процесс смерти подобен процессу рождения. Вы не возникли в этом мире мгновенно, понадобилось около 9 месяцев, чтобы вы стали полноценной жизнью. Как правило, умирающий человек нуждается в помощи. Все люди умирают. Рано ли, поздно каждый из нас потеряет кого-то из близких, и мы захотим, чтобы с ними произошло нечто хорошее. Скажем, вы живёте в арендованной квартире, и её хозяин просит вас съехать. Вы съезжаете постепенно. Сначала вывозите мебель, потом кухонные принадлежности, но оставляете кровать, потому что ещё не до конца распрощались с этим местом. Вы хотите туда возвращаться, поддерживать связь Когда хозяин увидит оставленные вами вещи, он их все выбросит. В некотором смысле именно так и следует поступить с умершими. Если речь идёт о йоге, который достаточно поработал над своими пятью ваю, то когда придёт время, он просто соберётся и уйдёт. Йоги не хотят затягивать процесс умирания, так что уходя, они действительно уходят. Это хороший способ Но чтобы воспользоваться им, необходимо уметь управлять своими энергиями. Если человек ушёл полностью, то никакие ритуалы не нужны. Но если вы не можете так уйти, если вы слишком привязаны к своему дому и пытаетесь выехать постепенно, то кто-то может немного вас подтолкнуть. Самое эффективное время для этого от 3 до 5 дней после смерти. Довольно хорошая возможность сохраняется до 11 дней. вплоть до 14 дней помощь возможна но по истечении этого срока воздействовать на умершего становится труднее если ушедший был молод или полон жизненной энергии то помочь ему можно вплоть до 40-48 дней затем возможность установить связь с бестелесным существом снижается пока существо пребывает в процессе перехода оно растеряно И потому более доступно. Скажем, когда у вас возникает реальная проблема, вы приходите ко мне и умоляете: "Садгуру, пожалуйста, помоги". В такой момент с вами легко общаться. Но как только дела у вас налаживаются и вы пребываете в комфорте, вы не хотите никого слушать. Бестелесные существа тоже таковы. Через 14 дней они поселятся в своих новых владениях, и убедить их в чём-то будет труднее. Более того, если вы демонтируете вьяна-ваю, которая выходит из физического тела, то и тонкое тело не получит эту энергию и начнет распадаться. Даже если мы сейчас удалим из вашего тела вьяна-ваю, тело начнет разрушаться. Когда вы удаляете вьяна-ваю или ограничиваете ее поток, поступающий в систему после смерти, сохранение тонкого тела невозможно. И тогда существо в отчаянии ищет новое тело. Ритуалы препятствуют процессу выхода в яновую из тела, не позволяя ей двигаться. Это всё равно что вы уже переехали в новую страну, но ещё не получили там удостоверение личности. Соответственно, умершие не могут купить новый дом, не могут свободно перемещаться. Посмертные ритуалы проводят не только для сопровождения ушедшего в его путешествии, Ну и для пользы живых. Когда умерший оставляет за собой много беспокойной энергии, это плохо отражается на живых. Не то, чтобы появится привидение и схватит вас, но ушедший будет влиять на атмосферу, оказывать психологическое влияние на вас, на качество вашей жизни. Вот почему в каждой культуре мира есть свои ритуалы для умерших. Как правило, большая часть из них направлена на успокоение определённых психологических аспектов у родных и близких умершего. В некотором смысле, за ними есть определённая правда и наука, но ни одна культура не вглядывалась в смерть так осознанно и глубоко, как индийская. Она разработала искусные методы, которые применяются начиная с момента наступления смерти и далее, чтобы помочь человеку умереть наиболее благоприятным образом. Посмотрев на жизнь со всех возможных ракурсов, она стремится узнать, как можно больше о движении к освобождению или мукти. Если смерть неизбежна, значит её каким-то образом надо использовать для достижения мукти. Так что в Индии создали мощные ритуалы для умирающих и мёртвых. Сегодня эти ритуалы ещё важнее, чем раньше, потому что почти все люди на планете умирают в состоянии неосознанности. без понимания того, как механизм жизни функционирует внутри них. В прежние времена многие умирали от инфекций и болезней, и потому была создана целая наука для выхода из тела. Человек умирал от того, что не получил правильного лечения, или окружающие не могли понять происхождение его болезни, или ещё по какой-то причине. Так что хотя бы после его смерти живые хотели помочь ему таким образом, чтобы он не блуждал слишком долго и быстро растворился. Вот как получилось развитие всей этой науки о ритуалах. К сожалению, сегодня в основном проводятся бессмысленные ритуалы без необходимого понимания и мастерства. Когда мы не заботимся о мёртвых должным образом, из-за этого сильно страдают подростки в возрасте от 11 до 16 лет. Первым делом, бестелесные существа нацеливаются на жизнь молодых людей, потому что она самая легкодоступная и уязвима. Подростковый возраст человеческая версия линьки у животных, когда развитие происходит очень быстро не только на уровне физиологии, но и во всех других отношениях. Вот почему в этот период жизнь чрезвычайно подвержена влиянию. Подростки быстрее других впитывают как позитивную энергию, так и негативную. Девочки более уязвимы, чем мальчики. Дети помладше в возрасте от 8 до 10 лет мало подвержены подобным влияниям. Природа наделила их защитой, так что не обязательно оберегать их слишком усердно. В основном влиянию подвержены люди от 10 до 20 лет. Говоря о влиянии, я не имею в виду гормоны. зависимости от наркотиков и алкоголя. Это тоже случается, но я говорю о другом. Сегодня дети проходят через огромные трудности в подростковом возрасте. В прежние времена это не подразумевало такой борьбы. Одна из причин этих трудностей заключается в том, что мы не сопровождаем своих ушедших должным образом. Можно сказать, что в воздухе зависает некая программа, и жизнь детей сама собой сплетается с ней. Знаю это или чувствую интуитивно, представители разных культур старались создать для подростков максимально безопасную среду. Во многих традициях маи, североамериканских индейцев, народов Латинской Америки, места, связанные со смертью, считались священными. Женщинам и детям вход туда был запрещён. В Индии, конечно же, были подобные руководства по посещению таких мест, где говорилось, кто может туда войти, И когда дело не только в психологических причинах. Такие места оказывают экзистенциальное воздействие на систему человека, и те, кто особенно уязвим, ему подвержены. Вот почему в индийской культуре после избавления от тела проводили сложный ритуал избавления от личности. К сожалению, со временем люди исказили древние знания таким образом, что эти ритуалы стали коммерческой имитацией, чем-то вроде цирковых фокусов. В мире осталось ещё несколько человек, способных проводить посмертные ритуалы действительно хорошо, но их мало. Для большинства ритуалы превратились в постоянный бизнес. Что бы ни происходило с экономикой, люди будут продолжать умирать. Когда появляется возможность заработать, такие бизнесмены не могут её упустить. Дух предпринимательства процветает, нищидя даже мёртвых. Руна Нубандхи сеть обязательств. Если хотите понять, как мёртвые воздействуют на наши жизни, следует начать с Руна Нубандхи. Для того, чтобы человек стал именно таким, каким стал, требуется сочетание огромного количества факторов. Один из важнейших факторов, который современное общество упорно игнорирует, это связь. Мы устанавливаем некую связь со всем, что воспринимают наши органы чувств, и неважно, происходит это намеренно или ненамеренно, осознанно или неосознанно. Это касается не только окружающих нас людей, но и земли, по которой мы ходим, воздуха, которым дышим, Всех воспринятых нами зрительных образов, звуков, запахов и тактильных ощущений. Каждое ощущение требует, чтобы вы вложили в него некоторое количество энергии, иначе вы не сможете слушать, обонять и осязать. Вложение энергии приводит к связи. В вегетической традиции это называется термином рунанубандха. Рунану банха существует, потому что у тела есть своя собственная физическая память, которая всегда при вас. Она отличается от генетических факторов, передающихся ребёнку от родителя. В процессе жизни вы собираете рунану банху множеством способов. Один из самых распространённых физические контакты. Тело запоминает любой вид близости с любой физической субстанцией. Вот почему в Индии люди традиционно приветствуют друг друга, складывая ладони на уровне груди. Таким образом, они избегают накопления лишней рунану бандхи, которая может стать причиной ограничений и замедлить процесс освобождения. Взаимодействие с некоторыми видами субстанции также оказывает особенно сильное влияние. В Индии те, кто строго придерживается традиции, Никогда не принимают из чужих рук соль, кунжутные семена и масло. Также рунану банха накапливается, если вы носите чьи-то вещи. В центре йоги Иша все брахмачарии стирают свою одежду отдельно, потому что каждый делает свою садхану. Кроме того, каждый обладает особыми качествами, и мы не хотим, чтобы они смешались. Другой способ избежать смешения присыпать одежду землёй при каждой стирке. Сатху и Синьясины всегда красили одежду тщательно просеянной красной землёй. Их одежда изначально белая, но поскольку её постоянно стирают вместе с землёй, она приобретает цвет грязи. Так они добиваются того, чтобы их единственная руна Нубанха была связана с землёй, а не с людьми и вещами. Ещё один способ накопления руна Нубанхи это отношение. Рунану-бандха возникает, даже если вы просто поддержитесь с кем-то за руки. Из всех видов отношений сексуальные оказывают наибольшее воздействие с точки зрения оседающих в вас воспоминаний. Кроме того, на вас влияют любые вещества, с которыми вы соприкасаетесь. Это не вопрос вины или избавления от нее. Вина — социальное явление. По большей части она определяется нормами общества, в котором вы живете. То, что вызывает чувство вины в одном обществе, может совершенно не вызывать его в другом. Мы же говорим не о социальной обусловленности, а об экзистенциальной реальности. Поскольку индийская культура, по сути, ориентирована на освобождение, люди стремились развивать свою рунану-бандху лишь до той степени, которая необходима для выживания. при физическом контакте, с учётом того, что отношения людей бывают кровными, сексуальными, деловыми, устанавливалась некая связь, то есть между людьми возникала рунанубандха. Когда человек умирал, живые старались максимально стереть связанную с ним рунанубандху. Вот насколько была высока осознанность в индийской культуре. Тем, кто хочет жить хорошо, необходимо разорвать отношения с умершим. Природа жизни подразумевает, что иногда вы становитесь особенно восприимчивы. И в этот период можете подвергнуться как хорошему, так и дурному воздействию. Если, как это часто бывает в современном обществе, руна Нубанха не разрушена должным образом, она несомненно повлияет на вашу физиологическую структуру. Она ослабляет ваше тело и психику, заставляет страдать от горя и ведёт к запутанности. Вот почему индийская культура разработала множество методов и ритуалов, которые выполняются после смерти человека с целью осознанно растворить рунану банху. Калабхайрава карма посмертный ритуал в Ише. Долгое время мы проводили этот ритуал для мёртвых по личной просьбе их близких. Если кто-то Присылал мне фото человека в момент его смерти, и я делал кое-что для него в первые три дня. Иногда мы могли сделать многое, даже довести дело до конца, иногда нет. Это зависело от того, кем был умерший. Мы никому не сообщали о сделанном, но, конечно, действовали. К настоящему времени мы провели этот ритуал для тысяч людей, Но по мере возрастания спроса решили, что этот сервис нужно вывести на новый уровень. Сейчас в центре йоги Иша мы проводим ритуал под названием Калабхайрава Карма, который оказывает огромную помощь ушедшему, поддерживая его в путешествии. Всё, что требуется для ритуала это фотография ушедшего и что-то из одежды, которую он носил. Хорошо, если во время ритуала присутствует кто-то из его кровных родственников. Как можно сопровождать человека в путешествии, используя лишь его фотографию и лоскут одежды. Один из способов понять жизнь это увидеть то, что вы сейчас знаете как жизнь, является отпечатком определённой памяти. Когда я говорю о памяти, я не имею в виду одни лишь воспоминания на уровне осознанного ума. Память простирается дальше. Благодаря эволюционной памяти вы родились в форме человека с двумя руками, двумя ногами и так далее. Человеческая форма подразумевает особые проявления: цвет кожи, форму носа, разрез глаз. Всё это определяет генетическая память. Даже если личные черты выглядят одинаково или похоже, каждый человек по-своему уникален, и причиной тому индивидуальная кармическая память. Существует много, очень много слоёв памяти. Все они присутствуют в уме, теле, энергиях человека и проявляются множеством способов. По сути, то, что вы называете индивидуальностью, всего лишь пузырьки памяти или разные её уровни, принявшие формы разных существ. Из всех этих существ человек наделён самой сложной памятью. Эта сложность является причиной как повышенных способностей, так и сильных страданий. Другие существа не страдают из-за своей памяти так, как люди. Иногда птицы или животные страдают из-за какого-то конкретного воспоминания. Может быть, их партнёр умер или случилось что-то ещё, и они впали в депрессию. Они помнят только это и страдают. Но человек устроен иначе. Он может помнить миллион разных мелочей и миллион раз страдать из-за них, потому что человеческая память чрезвычайно детализированная и живая. Она настолько реалистична, что кажется реальнее самой реальности. Для большинства людей то, что произошло вчера, реальнее происходящего в данный момент. Так они воспринимают жизнь. Они живут памятью. Когда вы живёте памятью, то одной ногой стоите в царстве смерти, а другой в царстве жизни. Это пытка. Проще говоря, представьте, что вы входите в свой сад. Если следом за вами войдёт охотничья собака, ей достаточно будет понюхать землю, чтобы понять, куда вы направились. Она может идти по следу 3-4 дня, а иногда и дольше, при условии, что он не тронут. причина в том, что по пути вы оставляете за собой кусочки памяти. Ваш индивидуальный запах следствие сложной и уникальной структуры вашей памяти. Вот почему пёс легко берёт след. Если вы лишь на несколько моментов соприкоснувшись с землёй, оставляете кусочки памяти, которые способен почуять пёс, то представьте себе, сколько следов в памяти во оставляете за всю жизнь. Сколько памяти вы оставили в одежде, которую носили, в местах, которые посетили, в кроватях, где спали, в предметах, к которым прикасались и так далее. В индийской культуре, когда человек умирает, мы стремимся стереть рунану банху, потому что знаем, она наделена своей собственной силой. И если вы сегодня от неё не избавитесь, она будет управлять вашим завтра. Когда вашим завтра управляет ваше вчера, это означает, что завтра не наступает никогда. Кое-кто это очень хорошо сформулировал: "Оставьте мёртвых мёртвым". Это не призыв отвернуться от умерших, а призыв осознать, то, что случилось вчера или в предыдущий момент, уже мертво. После того, как человек умер, он, возможно, достиг мукти или отправился куда-то ещё. Мы этого не знаем, но его память отпечатывается на вас. Может быть, потому что он ваш родитель или по причине какой-то другой связи. Эти отпечатки остаются в вашем уме, а также в теле и в энергиях. Одна из целей посмертных ритуалов освободить вас от них. Это очень важно. Но освободиться от памяти совсем не то же самое, что потерять её. Если вы лишитесь осознанной памяти, то не сможете вспомнить о многих вещах, но это не значит, что вы от них освободитесь. Они могут воздействовать на вас изнутри разными способами, о которых вы даже не подозреваете. Вот почему мы хотим установить дистанцию с памятью. Мы не хотим её потерять, но хотим носить её так, как носит свободную одежду, вот и всё. Посредством посмертных ритуалов вы делаете кое-что не только для освобождения ушедшего, но и для освобождения живых. Вы создаёте необходимую дистанцию. Наличие множества сильных воспоминаний беспокоит мёртвых. Их также беспокоят близкие родственники, особенно те, кто очень любил их. Вот почему в индийской культуре Люди, которые собирались оставить тело, уходили из дома, чтобы умерить в одиночестве. Остаться рядом с семьёй означает, что вы будете чувствовать привязанность до самого последнего вдоха. Вам же необходимо нечто противоположное. Вы должны ясно осознать, что все отношения, созданные вами в этом мире, по сути являются памятью. Как только память сотрётся, отношения полностью исчезнут. Так где будет легко обнаружить внутри себя измерение, которое находится за пределами памяти и является самой жизнью. Так что помогая умершему, мы хотим стереть как можно больше памяти, чтобы процесс его освобождения прошёл гладко, легко, без запутанности. 14-й день после смерти особенно важен для посмертных ритуалов. В этот день всем кровным родственникам умершего следует собраться. Согласно традиции, родственники отмечают, все ли из них пришли, потому что каждый связан с умершим с сильной рунанубанхой. Они должны собраться вместе, чтобы в каком-то смысле стереть свою память и освободить умершего. К четырнадцатому дню родственники складывают воедино все фрагменты воспоминаний, которые остались после ушедшего с целью растворить их. Эта остаточная память не должна оставаться в мире, она должна уйти, рассеяться на всех возможных уровнях. Вот почему каждый, у кого есть фрагмент воспоминаний, должен присутствовать. В прежние времена после смерти человека собирался весь его клан. Но в современных условиях это уже невозможно. На ритуал Калабхарава карма приезжают один-два человека. А перед этим ещё и ворчат: "Мне обязательно приезжать? Можно ли мне всё отправить по почте?" Мы не знаем, где застряли в воспоминании умершего человека и делаем всё, что можем. В таких случаях помогает простой способ. Нужно взять какую-то вещь, хранящую память об умершем, и поместить её в такое место, которое само по себе обладает свойством распутывать узлы. Как правило, Узелок завязывают напротив храма Шивы, потому что Шива — аскет, не подвластный никаким влияниям, всегда покрытый пеплом. В ритуале «Калабхайрава карма» мы используем фотографию умершего и кусочек его одежды, который соприкасался с телом. Оба этих предмета сильно связаны с отпечатками в его памяти. Затем мы запускаем процесс, призванный растворить память умершего — насколько это возможно то, что невозможно растворить мы оставляем в шиве мы не кладём эти предметы на диоксанолингу мы сжигаем их насыпаем пепел в кусок ткани и вешаем узелок на дерево тамаринд чтобы остатки развеялись по ветру калабхайрава карма это не процесс глубокого очищения мы лишь протираем поверхность с целью избавить умершего от ограничений, насколько возможно. В большинстве случаев этого достаточно. Такие явления трудно измерить в цифрах, но предполагаю, что около 10-15% людей нуждаются в очень сильном процессе, чтобы освободиться. Около 60-70% можно освободить простым способом, таким как Калабхайрава карма. Еще 10-15% людей относятся к к промежуточному звену, если какую-то личную вещь человека положить вместо силы, что мы и делаем, это поможет. Иногда необходимо сделать глубокое очищение. Оно требует другого уровня вовлеченности с обеих сторон. И от тех, кто проводит ритуал, и от родственников ушедшего. Ритуал сложный, подразумевает большее погружение и не всегда срабатывает. В случае неудачи он может излишне... бы беспокоить живых. Вот почему мы не хотим копать глубоко. Мы просто убираем поверхностные препятствия с помощью Калабхаирава Кармы. В свою очередь, ритуал Калабхаирава Шанти направлен в основном на помощь живым, но иногда его проводят и для мёртвых. Если близкий родственник, имеющий сильные воспоминания об умершем, приезжает в Дхианалингу и проводит там достаточно времени, это может помочь умершему даже без ритуала. Всё дело не в Кайлабхейрава-карме, а в самом этом месте. Когда я говорю живым, что Дхианалинга сделает их медитативными, я имею в виду, что она остановит эту бесконечную мысленную диарею, происходящую внутри вас. Когда останавливается мысленная диарея, очищается застоявшаяся память. Если в желудке нет еды, то не будет и диареи, не так ли? Если в вас не гниёт память, то не будет и мысленного процесса между ним и вами образуется дистанция. Дхьяна-ринги безразлично, живы вы или мертвы. Его единственное призвание отделять зёрна от плевел, то есть вас от того, что вами не является. Ему не важно, есть у вас физическое тело или нет. Так что если родственник умершего, хранящий достаточно памяти о нём, проведут в духи аналинге 2-3 дня во время полнолуния или новолуния, это послужит ему на благо. Возможности калабхаирава кармы. Во всём мире посмертные ритуалы имеют две цели. Первая справиться с эмоциями живых. Вторая проводить ушедшего наилучшим образом. В некоторых культурах тексты читают вслух, чтобы дать людям понимание происходящего, успокоить и убедить их, что всё идёт так, как должно. Есть мантры и ритуалы, призванные усмирить эмоции живых. В некоторых культурах читают вслух текст о том, что происходит с существом, побуждая его быть храбрым, двигаться дальше и так далее. Но есть один нюанс. Как только вы оставляете физическое тело, вы также лишаетесь различающего ума, а вместе с ним способности понимать слова. Для вас нет ни звука, ни молчания. Так что не спрашивайте, понимает ли вас умерший. Чтение текстов — это для живых. С помощью ритуалов вы можете подвести умершего к чему-то, направить его в некую сторону, но разговаривать с ним не. Вы не можете. Диапазон действий возможных посредством ритуалов широк. Например, есть люди, которые направляют существ к перерождению в той же семье, в какой-то богатой семье или даже королевской. Это возможно, но довольно глупо, потому что рождение в богатой семье вовсе не гарантирует счастья. Качество жизни определяется множеством факторов. Кроме того, такие манипуляции вредны. Они идут вразрез с естественным процессом жизни. Наилучший способ сделать пузырь тоньше и выйти из него. Существо само найдёт путь к наилучшему месту. Я считаю своей единственной задачей очистить ушедшего от излишков жизни, насколько возможно. В идеале очистить на совсем или хотя бы сделать пузырь тоньше. Кем это существо переродится, уже не ваша забота. Представьте, что дует ветер. То куда приземлится некий предмет, зависит от его веса. Скорее всего, лист бумаги или пёрышко улетят далеко, а ветка упадёт рядом с вами. Иногда, если вес и размер тому способствует, пёрышко может летать месяцами, ни разу не упав на землю. Задача в том, чтобы сделать существо лёгким. Как далеко оно улетит, что с ним будет, где оно приземлится и так далее, всё это решает жизнь. Нам не следует пытаться на это повлиять, потому что такие манипуляции ведут к большим неприятностям. Когда человек умирает, окружающим очень интересно узнать, куда он попадёт: в рай, в ад или куда-то ещё. Некоторые уверяют, что могут это определить. Да, можно определить, находится существо в состоянии умиротворения или борьбы и в соответствии с этим проводить подходящие ритуалы. Но установить его географическое положение невозможно. Это чушь, потому что там нет никакой географии. Если калабхайрава карма проводится в указанный период времени, она попадёт в цель. Если позже, она может быть не столь эффективна. В любом случае, она несомненно сократит время блуждания существа в промежуточном состоянии в лимбе. Насколько? Это зависит от существа. Если вернуться к аналогии с пузырём, всё дело в том, насколько велик пузырь и насколько плотна его оболочка. Если ритуал проводится в период до 11-14 дней после смерти, мы растворяем пузырь максимально. Продолжим аналогию. После потери физического тела существо, подобно пузырю, будет летать некоторое время, потому что не хочет потерять себя. Но благодаря калабхаирава карме, цикл блуждания становится короче, а путешествие приятнее. Можно ли освободить ушедшего посредством этих ритуалов, привести его к маха-самадхи через калабхайрава-карму? Можно, но не всегда. Есть разные факторы. Маха-самадхи никому не гарантировано, если только пузырь уже не стал достаточно тонким. Если существо подобно огромному пузырю, который по какой-то причине не лопается сам, то калабхайрава-карма – поможет ему лопнуть, и в результате случится маха-самадхи. В остальных случаях ритуал делает пузырь тонким, хрупким. Существо осознает, что долго так не продержится и чувствует стремление поскорее найти новое физическое тело. В любом случае мы, несомненно, помогаем ему сократить время путешествия. Если вы проводите Калабхайрава-карму для себя при жизни, Она становится калабхаирава-крией. Как правило, калабхаирава-крию выполняют для умерших, которые не являются йогами и не способны сами очистить себя, подмести за собой остатки жизни. Йог может уйти в лес и умереть там в одиночестве. Он сделал в этой жизни всё, что должен был сделать, дело закончено. Калабхаирава карма ему не нужна. Уходя, он полностью освобождает то место, которое занимал. Если вы не умеете так управлять своими энергиями, есть другой вариант. Проводите Кайлаб Хайрава Крию. Этой практике можно обучить людей, но она потребует исключительной дисциплины и понимания того, кем вы являетесь, как обращаетесь со своими энергиями и организмом. Был такой случай. У кардиолога сломалась машина. Он отвез ее механику, тот пообещал починить ее через 24 часа. Кардиолог приехал на следующий день, но машина была не готова, и внятного ответа о причине задержки он не получил. Так продолжалось шесть дней. На седьмой он спросил механика, «Почему ты так со мной поступаешь? Мне нужно ездить на работу, у меня полно дел и нет машины». Механик с некоторым высокомерием ответил, «Почему ты так со мной поступаешь?» «Ты же кардиолог, делаешь операции на сердце, то есть чинишь двигатели так же, как и я. Но почему тебе платят в 50 раз больше?» Кардиолог понял, в чем проблема, и ответил, «Я чиню двигатели, которые на ходу. А ты так умеешь?» Калаб Хайрава Крия занимается тем же. Делать что-то для ушедших — это одно. Делать что-то для себя, пока ваш двигатель на ходу, совсем другое. Если хотите освободиться, пока ваше сердце еще бьется, нужен особый уровень дисциплины. Если будете придерживаться этой дисциплины во всем, то есть прекратите быть неуклюжим, станете внимательным к каждой детали, то сможете проводить Кайлаб Хайрава Крию. В таком случае после вашего ухода никому не придется вам помогать. Несомненно, это прекрасный дар — который вы можете преподнести самому себе ещё при жизни, но повторю, вам понадобится такая дисциплина, которая очень редко встречается в современном мире. Согласно традиции, тот, кто проводит для себя калаб хайрава крию, не может вернуться домой и жить в социальной жизни. Вам придётся провести остаток жизни вдали от общества, как изгнаннику. Но такой человек не изгнанник, Просто он больше не является частью общества, потому что создал с ним генетическую дистанцию. Ему нечего делать в семье или в социуме, потому что эти связи для него исчерпаны. Вы можете увеличить дистанцию до такой степени, что даже фундаментальные физиологические черты вашей системы изменятся. Это возможно. Как только мы начали проводить Кайлаб Хайрава карму в центре йоги Иша, Люди стали спрашивать: можно ли выполнять её для собак и кошек? Успокойтесь, в этом нет необходимости. По сути, животное отличается от растения только тем, что у растения нет тонкого тела. В растении много жизненной энергии, но тонкое тело отсутствует. Растение способно собирать ауру вокруг себя. У некоторых деревьев и других растений эта способность особенно высока, и потому они считаются в Индии священными. Люди хотят находиться рядом с ними, чтобы получать пользу, но растения сами не производят ауру, потому что у них нет тонкого тела. Все посмертные ритуалы призваны переправить тонкое тело в нужное место. Когда тонкое тело не выражено отчётливо, нет ни возможности, ни необходимости что-то делать. У животных есть тонкое тело, но за исключением коров и кобр, Оно недостаточно сильно проявлено и развито. Так что мы, как правило, игнорируем тонкое тело животных. Оно легко смешивается с природой и никуда не транспортируется. В случае с коровами и кобрами дело обстоит иначе. Их тонкое тело проявлено больше, чем у других представителей животного мира. У коров оно развилось через эмоциональные способности. Понаблюдайте за коровой и увидите, что она переживает целый спектр эмоций. Что касается тонкого тела кобры, оно развилось по причине острого восприятия вибраций. Большинство змей глухи как пень, но воспринимают вибрацию всей длиной своего тела. У них действительно есть возможность слышать землю, и это потрясающе. Вот почему есть смысл сделать для них что-то после их смерти. По той же причине корова и кобра особенно почитаются в индийской культуре. По традиции мёртвые тела коров и кобр никогда не оставляют на земле, их кремируют или хоронят. Если найдёте их, то и вам следует так поступить. Тем людям, которым я дал посвящение, мне обязательно проходить через посмертные ритуалы. Но что если вы прошли процесс инициации, но так ничего и не усвоили? Я хочу, чтобы те из вас, кто был инициарован мной, завершили свой процесс во время жизни, когда в вас ещё бьётся энергия и не обременили меня, когда умрёте. Я готов помогать вам, пока вы живы. Если вы на это не способны, то Я также готов помогать вам после вашей смерти, но почему бы вам не позаботиться о том, чтобы с вами всё было хорошо и при жизни, и после смерти. Вам следует жить так, чтобы вам не понадобились никакие посмертные ритуалы. Пообещайте мне, что не станете беспокоить меня после своей смерти. Пожалуйста, поработайте над собой так, чтобы вам не понадобился никакой посмертный ритуал, ни от меня, ни от кого-либо ещё. После смерти с вами всё должно произойти так, как надо. Подготовка людей к проведению посмертных ритуалов. Если в нашей жизни чего-то нет, мы, как правило, обходимся без этого. Но посмертные ритуалы это то, без чего не выживет ни одно общество. Они абсолютно необходимы, потому что ушедшие не могут провести их самостоятельно. Можно ли обучить людей проводить эти ритуалы? Во многих отношениях да. В Индии тех, кто специализировался на смерти и связанных с ней ритуалах, называли чандала. В дварийскую эру это считалось одной из самых престижных профессий. В последующие несколько тысяч лет общество эту профессию отвергло, и она стала последней в социальной иерархии. В древние времена понятие «неприкасаемое» было очень распространено в Индии. Люди определенного происхождения считались неприкасаемыми, и остальные до них не дотрагивались. Но даже неприкасаемые не дотрагивались до Чандалы, поскольку он считался низшим из низших. При этом Ади-йоги, сам Шива, всегда находился в компании Чандал, потому что считал их наивысшими. Он видел, что их знание жизни значительно превосходит понимание всех тех, кто занимался другими делами. Так что если вы включаетесь в это служение, необходимо сменить традиционный образ и одежду, чтобы преподавать это знание в совершенно новой, нетрадиционной манере. В противном случае преодолеть стереотип и принести людям пользу будет трудно. Лучше всего обойтись без всяких ритуалов. Но обучить людей проводить ритуалы намного проще, чем обучить их делать то же самое без ритуалов. Основная проблема, связанная с ритуалами, заключается в следующем. Когда в социальной структуре падает уровень порядочности, все ритуалы становятся коррумпированными. Их создавали с сильным чувством чистоты и преданности, когда не было места ни для какого злоупотребления. Но когда в социуме снижается общий уровень честности, появляется место для злоупотребления, и все ритуалы ставятся под сомнение. Если я сейчас научу кого-нибудь помогать мёртвым, возможно, он потом решит похвастаться перед своими друзьями тем, что может заставить мёртвых танцевать или делать ещё что-то исключительное, или же захочет стать медиумом. Даже если вы уверены, что не хотите делать ничего подобного, люди попытаются уговорить вас, когда умрёт кто-то из их близких. Они придут, упадут перед вами на колени и скажут: "Помоги мне. Я хочу сказать своему папе то, что хотел сказать целых 10 лет, но так и не сказал. Я хочу сделать это сейчас". Они будут плакать и умолять. Если вы поддадитесь и устроите конференц-звонок, то всё пропало. Это означает, злоупотребление. Но если мы обучим вас ритуалам, вы не сможете сделать ничего подобного. Вы просто проведёте ритуал и отправитесь домой. Обучение помогать другим без ритуалов возможно лишь в том случае, если мы создадим людей, которым хватит ответственности не предпринимать ни одного действия без необходимости. Однако и ритуалы могут не вписаться в современный мир. Поскольку женщины уязвимы перед нежелательными влияниями, в некоторых культурных традициях им запрещалось посещать места кремации и совершать посмертные ритуалы. Если действие только называется ритуалом, то женщины могут его совершать, но если это процесс, в котором в самом деле происходит взаимодействие с бестелестными существами, то участие в нём женщин считалось нежелательным по ряду причин. Одна из них заключается в том, что в прежние времена женщина беременела как минимум 8-12 раз в жизни. Так что большую часть времени она либо вынашивала ребёнка, либо кормила его грудью, а ритуалы несовместимы с этими состояниями, особенно с беременностью. Беременных по сей день не допускают на посмертные ритуалы. Даже если женщина не беременна и не кормит ребёнка грудью, у неё могут быть месячные, что тоже делает её уязвимой. Вот почему присутствие женщин не приветствовалось в местах кремации. Однако, если женщина не находится ни в одном из описанных ранее состояний, то у неё нет причин отказываться от участия в ритуалах. Следует помнить, что при участии в ритуалах женщине требуется большая осторожность, чем мужчине. Биологическая структура мужчины в некотором смысле стабильна. А биологическая структура женщины переживает разные циклы. У мужчины одна биологическая ответственность, у женщины — совсем другая. Вместо того, чтобы понимать и ценить это, мы насаждаем в мире такое отношение, при котором даже малейшее отличие ведет к дискриминации. В результате возник весь этот вопрос о дискриминации по принципу пола. Однако эти два проявления дополняют друг друга. Так и должно быть. Если есть необходимость следовать правилам, их не следует нарушать ни при каких условиях. Тогда даже женщины смогут проводить ритуалы. Кстати, хорошо известно, что женщинам гораздо проще поддерживать дисциплину, чем мужчинам. Благодаря инстинкту выживания, необходимому для выполнения репродуктивных обязанностей, у женщин есть естественная склонность к порядку. В Индии у нас были все возможности для сохранения традиций. Но сегодня у многих индийцев английское образование, и мы стыдимся своего прошлого. В Ише мы надеемся создать группу людей, которым можно будет передать некоторые навыки. Мы также воспитываем и обучаем детей. Надеемся, что они вырастут в правильной традиции, и мы сумеем обучить их простым и необходимым жизненным навыкам. Возможно, они не станут инженерами и докторами, зато проникнутся другими знаниями. Мы также тренируем медитаторов для проведения таких услуг. Если вы согласны на такие условия, то мы можем научить вас проводить ритуалы правильно. Однако к этому необходимо относиться исключительно как к служению, и категорически нельзя делать профессией. Когда осуществляется реальное тело, оно оказывается совершенно беззащитным и нуждается в помощи, которую невозможно оказать запачканными руками. Помочь может только тот, Кто искренне этого желает и обладает необходимым знанием. Смерть младенцев. Следует ли рассматривать смерть младенцев иначе, чем смерть взрослых? В некотором смысле да. Потому что жизнь проявляется в ребёнке не так, как во взрослом. Если ребёнок умирает в период, когда мать ещё кормит его грудью или не дожив до 40 месяцев, то его жизнь ещё не сформирована. Как ни странно, родители в таких случаях, как правило, быстро успокаиваются. Когда умирает ребёнок старше 4 лет, их боль и страдания гораздо острее. Услышав такое, люди сильно расстраиваются, но это другая история. Если вы просто потом наблюдаете, то увидите, что смерть младенца расстраивает родителей меньше, потому что даже в их сознании он ещё не полностью сформирован. Ближе всего мать контактирует с ребёнком в период младенчества. К 4 годам он уже начинает бегать, его невозможно удержать, он хочет быть везде и сразу познать мир. Да, 4 лет он полностью с вами. И хотя вы сильно связаны с ним физически, ваша внутренняя связь не так сильна, потому что ребёнок сам ещё не установил прочную связь со своим телом. Вы наблюдайте и заметьте это. В наши дни Распространено медицинское вмешательство, но до недавнего времени многие здоровые дети умирали, не дожив до 4 лет, просто потому, что их жизнь не сформировалась полностью. Когда такое происходило, родители испытывали чувство утраты, но их боль не была слишком остра. У детей, которым меньше 40-48 месяцев, количество прораптхи на текущую жизнь ещё не определено. Её жизнь ещё находится в процессе формирования. Вот почему индийская традиция так много внимания уделяет всему, что происходит в это время. Есть целая система ритуалов для подготовки к зачатию, зачатие, рождение и так далее. Все они направлены на то, чтобы новая жизнь вместила как можно больше прораптхи. Это нужно не для того, чтобы человек побольше пострадал, а для того, чтобы создать больший пузырь и, соответственно, много возможностей. Много возможностей также означает много трудностей, что в свою очередь может означать много страданий и вероятности, что где-то случится сбой. Это риск. Если человек твёрдо стоит на ногах, он возьмёт на себя больше. Если не очень, то, соответственно, меньше. Он постарается взять минимум такова природа жизни, в том числе внутренней. Итак, если жизнь становится достаточно стабильной и развитой к 48 месяцам, то она выберет большую прораптку. Это происходит естественным образом, но вам необходимо создавать такие ситуации, которые позволят надуть большой пузырь, то есть сделать новую жизнь большой возможностью. В современном мире люди думают, что величина возможностей пропорциональна количеству денег. Однако большая возможность вовсе не означает, что человек будет благополучен с точки зрения общества. Она означает, что по какой-то причине эту жизнь будет невозможно игнорировать. Многие жизни остаются незамеченными. Никто не вспомнит, были они или нет. Но большой пузырь Непременно заметят, где бы он ни был: в пустыне, в лесу, в деревне или в городе. Достаточно ли он велик, чтобы его заметил весь мир, мы не знаем, но чем больше пузырь, тем больше это возможность. Как правило, у людей отсутствуют какие-либо воспоминания о периоде до 4 лет, потому что раннее детство это время, когда жизнь ещё не определила, какую форму она хочет принять. Она всё ещё решает расширится ей или сузится. Чем заниматься и в каком объёме? Если ситуация угрожающая и трудная, жизнь может сжаться, чтобы почувствовать себя в безопасности. Она выбирает меньшее количество прораптхи с более прочной оболочкой и не хочет расширяться. Вот почему во всех культурах и традициях говорится: встретив ребёнка, вы должны улыбнуться, и отнестись к нему с любовью. Какие бы трудности вы в этот момент не переживали. Это осознание присутствует даже в самых удаленных племенных культурах, потому что жизнь расширится лишь в том случае, если вы создадите для нее благоприятные условия. При малейшем дискомфорте она может решить сжаться. Это не то решение, которое человек принимает сознательно. Оно исходит отлично. от разума самой жизни. Иногда дети чуть старше 4 лет умирают по другой причине. Бывает, что в установлении количества прораптхи произошёл некий сбой, и смерть наступает внезапно. Здоровый ребёнок ни с того ни с сего подыт замертво. Дети с экстраординарными способностями, делающие то, что выходит далеко за рамки восприятия других, склонны умирать до 6 лет, потому что их прораптха не установилась должным образом. Через них пытается прорваться колоссальное количество информации, накопленной за множество жизней. Человеку необходим высокий уровень осознанности и некоторая беспристрастность, чтобы справиться с этим потоком. Когда подобные процессы происходят в ребёнке, его тело не выдерживает и выходит из строя. Вот почему смерть ребёнка несколько отличается от смерти взрослого. Связь детей и родителей после смерти. В Индии, когда люди умирают, они хотят видеть рядом своих детей, особенно сыновей. Именно по этой причине все надеются, что у них родится сын. Между детьми и родителями существует некая жизненная связь, и благодаря ей ритуалы, посвященные родителям, становятся особенно эффективны. Дочь тоже подходит на эту роль, но, как правило, не имеет. Её отводили на вьям, потому что в прежние времена только сын мог присутствовать при смерти родителя. Дочь, достигнув определённого возраста, выходила замуж и переезжала в другой дом. Когда кто-то из родителей умирал, она не могла прибыть незамедлительно, потому что жила далеко, не обязательно на другом континенте, достаточно и 200 км. К моменту её прибытия кремация уже была закончена. К тому же у дочери были дети и муж, она не могла их тут же оставить и уехать. Ей надо было со всеми договориться. Кроме того, она не могла путешествовать одна. Ей надо было найти сопровождающего, потому что тогда повсюду были леса. Вся эта подготовка занимала время, и дочь не успевала приехать вовремя. А сын жил с родителями, он был всегда рядом. Вот почему считалось, что сын должен присутствовать во время ритуалов. Годочере достаточно прибыть к двенадцатому дню после смерти. Какова же природа связи между родителями и детьми и почему она так важна в ритуалах? Как проявляются человеческие связи? Бывают ли лишь физическими, психологическими и эмоциональными? Когда человек умирает, то есть оставляет физическое тело, все эти связи исчезают. Он лишается ментальной структуры, эмоций, и, конечно же, тело. Всё, что вы считали своим, исчезает. Так что в практическом смысле дети для вас становятся столь же чужими, как и все остальные. Но если вы однажды выносили ребёнка, то он продолжает занимать некое пространство в вашем существе, потому что вы дали ему тело. И эта связь родителя и ребёнка позволяет нам помочь родителю после смерти. Если ребёнок предпринимает верные действия после ухода родителя, то способен даже освободить его благодаря этой связи. Освобождение тех, кто всю жизнь прожил без осознанности и ничего для себя не сделал, зависит от их детей. Вот почему присутствие детей рядом с умирающими родителями стало традицией. Однако эта связь работает только в одну сторону. Родители не способны освободить своих умерших детей. Мы уже знаем, если ребёнок умирает до 4 лет, его смерть отличается от смерти взрослого, потому что его жизнь ещё не сформирована. Когда ребёнок становится старше 40-48 месяцев, ваша физиологическая связь с ним значительно усиливается, это происходит на уровне тела. Большинство родителей не распознают этот рубеж. Они чувствуют, что с ними что-то происходит, пока ребёнок маленький. когда ему исполняется 4 года, они становятся так озабочены детскими вопросами, куда ребёнок пошёл, что он делает, в какую школу его отдать и так далее, что не замечают перемен. Не будь они так заняты, то обратили бы внимание, что в это время в их теле что-то переключается. Вместе с этим приходит некоторая лёгкость. Ребёнок становится частью вас. И вам больше не нужно намеренно поддерживать связь с ним. Это происходит само собой. Необходимо понять: вы всего лишь поставщик тела вашего ребёнка. Самостоятельно вы не способны создать новое существо, человеку это недоступно. Когда ребёнок действительно соединяется с телом, которое вы ему предоставили, что-то переключается внутри вас, И он занимает определённое место в вашей системе. Таким образом, по энергии человека можно определить, есть ли у него дети. По той же причине индийский астролог может сказать, сколько у вас детей, живы они или нет. Он также может дать краткое описание ваших детей и их характеров, назвать их имена. Всю эту информацию можно получить, внимательно понаблюдав за человеком. Эта физиологическая связь очень сильна. пока ребёнку не исполняется 21 год. После этого она начинает ослабевать. Когда ребёнок приближается к 21 году, вам кажется, что перед вами незнакомец, и не верится, что вы произвели этого человека на свет. Вы задаётесь вопросом: "Неужели это мой ребёнок? Тот самый малыш, которого я вырастил?" Вы не знаете, чем он занят, потому что вы Не занимайте место в существе своего ребёнка, а он занимает место в вас. Таков прекрасный естественный порядок, позволяющий заботиться о детях, растить их и в нужное время отпускать. Когда ко мне подходит человек и просит: "Благослови моих детей", я спрашиваю, сколько им лет. Если им меньше 21 года, я благословляю их, потому что в этом случае, благословив мать или отца, Вы оказываете глубокое влияние на ребёнка. Но если дети старше 21 года, я просто дружески подшучиваю над родителями и отправляю их в освоение, потому что невозможно благословить детей таким образом. Дети должны приехать сами. Итак, если ваши родители умерли, мы можем помочь им через вас. Но если умирают ваши дети, мы не можем этого сделать. потому что у детей нет внутри того маленького пространства, которое занято вами. Так бывает всегда. Будущее поколение занимает небольшое место в прошлом, но прошлому поколению нет места в будущем. Так что если ваши дети уходят, всё, что вы можете сделать это совершить ритуал Калабхайрава Карма в нужный период времени. Несомненно, это принесёт им пользу. Не нужно больше ничего предпринимать. Не пытайтесь изо всех сил повлиять на ситуацию. Да, ваши мысли, эмоции и действия не имеют никакого влияния на вашего будущего ребёнка. Но если вы переместите внимание вглубь себя, и ваш способ бытия станет приятным, дети тоже будут переживать нечто приятное. Это единственное, что вы можете сделать для них, пока они не обретут новое тело. Обычно я не затрагиваю эту тему. Но чтобы люди не приходили в замешательство, сейчас кое-что скажу. Если будете внимательны, то почувствуете, когда ваш ребёнок, пребывающий в состоянии бестелесного существа, обретёт новое тело. Возможно, вы наблюдали подобное у других родителей, потерявших детей. До какого-то момента они не могут представить, что когда-нибудь оправятся после своей утраты. Но вдруг наступает день, когда боль стихает. Кажется, что всё в порядке. Если родитель понаблюдает за тем, что ощущает его тело, как меняется дыхание, состояние волос и ногтей, текстура кожи, то непременно почувствует, когда его ребёнок снова воплотится. Родитель увидит, что изменился режим дыхания. Оно перестало быть напряжённым, коротким и обрело относительную лёгкость. Вслед за дыханием изменится и состояние кожи. Она станет более мягкой и влажной. Есть и другие признаки, но я Не стану их перечислять, иначе люди начнут воображать всевозможные небылицы. Когда жизнь обретает новое тело, вы расстаётесь с ней навсегда, вы больше не имеете с ней ничего общего. Теперь кто-то другой претендует на него, говоря: "Это мой ребёнок". И вся драма начинается заново. Важность годовщин смерти Понимая потребности людей, древние мудрецы создали ряд самскар ритуалов, призванных очищать и совершенствовать человека, вести его по жизненному пути. Существует 64 самскары, но самые важные из них 16, известные как Соддаса самскары. Эти самскары начинались с того момента, когда вас зачали родители и завершаться посмертными ритуалами, которые проведут ваши дети. Посмертные ритуалы или анти-ешти выполняет сын ушедшего. Это обеспечивает благополучие умершего, а также освобождает живых от долгов и обязанностей перед родителем. Некоторые посмертные ритуалы длятся для детей всю жизнь, хотя и постепенно сокращаются. Эти ритуалы, как правило, выполняются как шраатха в каждую годовщину ухода последнего предка, а также в особые дни — такие как навалуние, затмение и так далее. Сегодня, как правило, эти ритуалы ошибочно воспринимают как поминки ушедшего, но их основное назначение помогать в растворении рун, то есть долгов перед старшим поколением. Некоторые ритуалы проводятся лишь с такими сентиментальными целями, как вспомнить мёртвых, признать их вклад в нашей жизни и так далее. Скажем, кто-то умер, Может быть, его дети или внуки были тогда ещё слишком маленькими и не помнят его. Так что родители хотят привить им эту память, позволить детям почувствовать родство с ушедшим, каким бы не был ушедший предок. В этом случае о нём говорят лишь хорошее, чтобы дети ощутили связь со своими корнями. Такова одна цель ритуалов. Другая цель генетически дистанцироваться от прародителей или растворить связанную с ними рунану банху. Важный аспект духовного развития состоит в том, чтобы дистанцироваться от своей генетической и эволюционной памяти. В противном случае всё будет повторяться. То, что произошло в жизни вашего дедушки, произойдёт и в вашей. И неважно, что вы живёте в другое время и в другой среде, внешне на него не похожие, и занимаетесь совсем другими делами. Кажется, что у вас все иначе, но это поверхностное отличие. По сути, история может повторяться, и тогда вы будете частью циклического процесса, а не новой жизнью. Если вы не стали новой жизнью, то не может быть и речи об освобождении, выходе за пределы новых познаниях. Итак, согласно индийским традициям, Главная цель ритуалов, связанных с годовщиной смерти, это не воспоминание, а установление дистанции с умершими предками. Вы хотите отделиться от них. Ежегодные крии созданы так, что вы пытаетесь максимально сократить свою генетическую память. Инициация брахмачариев очень на это похожа. В Индии желающий принять санньясу отрекается от материального мира и первым делом совершает крии и карму для своих родителей, даже если они ещё живы. Это делается не для того, чтобы они поскорее умерли, а для того, чтобы создать дистанцию между собой и генетической памятью. Это шаг к освобождению. Почитание предков. Наш долг перед предками огромен. Без последовательных познаний и усилий человеческая цивилизация до сих пор была бы крайне примитивна. Так что в большинстве культур есть обычаи выражать благодарность предкам. Иногда эта благодарность усиливается и превращается в поклонение. Предков наделяют статусом полубогов, к ним обращаются за руководством и защитой, им поклоняются. Поклоняются. так делали североамериканские индейцы, австралийские аборигены, племена Африки. Однако в Индии обряды и ритуалы, посвящённые предкам, служат иной цели. Мы создаём дистанцию между нами и предками и необжествляем их. В Индии люди либо заботятся об умерших родственниках, либо отделяются от них. Идея в том, что умершие заботятся о нас, не очень-то распространена в Индии. Возможно, в других культурах обожествление предков возникло по причине множества оккультных ритуалов, не имеющих отношения к духовному процессу. Например, умершие помогали живым в битвах или в других критических ситуациях, а живые знали, как связаться с предками и воспользоваться их помощью. Отсюда возникла распространённая вера, что предки помогают. В Индии в это тоже верят. Я и сам говорил, что после моей физической смерти в течение 80 лет буду присутствовать среди вас в ещё большей степени, чем сейчас, и в некотором смысле присматривать за вами. На земле были и другие существа, которые направляли последующие поколения. Возможно, основываясь на этом Люди стали верить, что каждый предок может помочь им. Это правда в отношении некоторых, но далеко не все умершие способны на такое. Коллективная память прошлых поколений несомненно даёт нам множество преимуществ. Соблюдая строгие правила относительно браков, которым следовали в древней Индии, то наша способность получать доступ к знаниям, накопленным прошлыми поколениями, а также польза от этих знаний были бы намного выше. Речь не о следовании жёсткой кастовой системе, речь о генетической совместимости. Многие семьи из сферы бизнеса демонстрируют это весьма наглядно. Некоторые из них даже создали божеств, чьи энергетические формы поддерживают накопленное знание и с превеликим удовольствием управляют генетической совместимостью. Во многих отношениях эти правила жёстче религиозных. В некоторых культурах очень внимательно относятся к земле, камням, к самому пространству, кое где люди не беспокоят землю и камни просто потому, что те хранят мудрость предков и являются свидетелями былой славы. Однако в наше время машин, неограниченных путешествий и смешения всего со всем, этот подход утратил практичность. Сегодня дети больше верят в Гугл, чем наставлениям родителей или предков. К сожалению, мы перешли от интуиции к информации. Рай и ад Тот, кто превратил свою жизнь в ад, всегда стремится попасть в рай. Когда жизнь подобна аду, мы надеемся, что отправимся на небеса, и там всё будет фантастически. Но что такое рай? Согласно индийскому преданию, там вкуснейшая еда. Так что если вы гурман, вам нужно попасть в индийский рай. Величайший шеф-повар по имени Нала будет готовить лично для вас, и сколько бы вы ни съели, еды не убудет. В другом раю дамы в белых одеждах порхают среди облаков и беспрестанно играют вам на арфах. Если вам нравится такая атмосфера, то вам туда. Также есть рай, где вас ждут девственницы, и где вы столкнетесь с соответствующими трудностями. Если вас вдохновляет такое, то вам туда. Но как же попасть в рай? В Алабаме в воскресной школе был такой случай. Учитель вещал вдохновенно, но слушатели были ничата вам. В классе сидели малыши, которых приводят по принципу лови их с молоду. Учитель заливался соловьём, а дети сидели, сжавшись и молчали. Вдруг он сделал драматичную паузу, а затем спросил: "Что нужно сделать, чтобы попасть в рай?" Малышка Мэри, сидевшая в первом ряду, встала и сказала: "Если я буду мыть пол в церкви по воскресеньям, то попаду в рай, несомненно". Другая девочка ответила: "Если я буду делиться своими карманными деньгами с подругой, которая беднее меня, то попаду в рай". "Да". Потом встал мальчик: "Если я буду помогать бедным, то попаду в рай". "Точно". Наконец, из последнего ряда поднялся малыш Томми и заявил: Чтобы попасть в рай, придётся умереть. Что ж, таковы требования. Если хочешь попасть в рай, сначала нужно умереть. После того, как вы умрёте, вас похоронят, кремируют, отдадут на съедение зверям или птицам, в зависимости от обычаев вашей культуры. Итак, вы оставляете своё тело и отправляетесь в рай. Но если у вас нет тела, Что вы будете делать со всей этой вкуснейшей едой и девственницами? Нам рассказывают об особой патре, горшке, в котором угощение никогда не иссякает. Знаете почему? Потому что там никогда не было тех, у кого есть тело. Что бы ни ели бестелесные существа, еда никуда не исчезнет. Так что тарелки всегда будут полны. По той же причине девственницы всегда остаются девственницами. Нам очень давно рассказывают подобные истории. Но невозможно рассказывать одно и то же на протяжении тысяч лет. По крайней мере, придумали бы что-нибудь новенькое. Например. В раю бесплатный Wi-Fi. Нет ничего плохого в том, чтобы наслаждаться вымыслом, но верить в него глупо. Сколько можно кормить себя сказками? Пора уже нам, как представителям человечества, продемонстрировать некоторую эволюцию. пора вынырнуть из всех этих небылиц и обратить взор на истину вашего бытия некоторым людям нужно чтобы вы верили после смерти вы попадёте в рай прямо на вечеринку где будут все ваши родственники и друзья которые вас там очень ждали и вы отлично повеселитесь поймите после смерти вы лишаетесь тела но вы все еще здесь, вы никуда не отправляетесь. Просто произошел сдвиг, вы переместились из телесного измерения в бестелесное. Иначе говоря, из физического в более тонкое, но тоже физическое. Этот сдвиг не связан с географией. Вы не переходите отсюда ни в рай, ни в ад, ни куда-либо еще. И самое важное, то, что происходит потом, не вызвано Божьей карой. Дело не в том, что Господь зол на вас и потому хочет вас повесить, сжечь или поджарить в котле с маслом. Масштабная маркетинговая кампания рая и ада как посмертных маршрутов создана мировыми религиями с целью управлять обществом. Не зная, как подчинить отдельных людей или группы, они решили: "Ладно, если мы не можем наказать вас сейчас, то достанем вас потом". А за все добрые дела, за которые не сможем наградить вас здесь, наградим там. Если вы несчастны, вам говорят: "Не беспокойся, когда попадёшь в рай, всё будет прекрасно". Вам дают утешение. Если кто-то сильно страдает, вы говорите: "Успокойся, когда ты окажешься в раю, ты будешь сидеть на коленях Господа и чувствовать себя прекрасно". Это психологическая уловка. Если человек находится в экстремальном состоянии, то в такой уловке нет ничего плохого. Но не надо делать из неё бренд и продавать повсюду, потому что жизнь устроена иначе. Если вы убеждаете людей, что всё наладится после того, как они попадут куда-то ещё, вы разрушаете их жизнь здесь. Мечты о рае разрушатся, стоит задаться лишь тремя вопросами. Человеческая раса подошла к той точке, когда интеллект пылает так ярко, как никогда прежде. Людей, способных мыслить самостоятельно, больше, чем когда-либо раньше за всю историю человечества. Как только человеческий интеллект активизируется, он неизбежно начинает задавать вопросы. Думаю, в ближайшие 25, максимум 40 лет идеи о рае полностью исчезнут. Они уже рухнули во многих индивидуальных умах, но людям пока не достаёт смелости сформулировать и озвучить это. Количество людей, верящих, что после смерти они попадут в рай, резко упало по сравнению с прошлым поколением. Так происходит во всем мире. И это имеет множество последствий. Люди стремятся в рай в основном потому, что жаждут приятных ощущений. Представьте, что вам с детства твердят, Бог живет в раю, но это жуткое место, никто не хочет там оказаться. Вы скажете, нет уж, спасибо, я лучше отсюда помолюсь, не хочу я туда. По сути, человек ищет приятных переживаний, физических, психологических, эмоциональных, хочет, чтобы процесс жизни и окружения были приятными. Но получив это, удовлетворён ли он? Нет. Только тот, кто сам научился быть приятным, может исследовать разные измерения жизни. Если вы пребываете в разных неприятных состояниях, вся ваша жизнь посвящена поиску счастья. На самом деле, это даже не счастье. Современные люди от него уже отказались. Они хотят лишь покоя ума. Такова их наивысшая цель. Итак, когда идея о рае рухнет в умах людей, они постараются улучшить свою жизнь здесь. Улучшение начинается с жажды обладания, но затем люди разочаровываются, поняв, что накопление имущества не делает жизнь лучше и принимаются искать альтернативу. Многие начинают пить алкоголь, подсаживаются на наркотики. Я сейчас говорю не о моральном осуждении, а о вреде, который наносится человеческому интеллекту и сознанию. Здоровье, конечно, важно, но если человек не против умереть на несколько лет раньше, то я не возражаю. Но разрушительный эффект, который эти вещества оказывают на возможности человека, Наша общая проблема. Если такое происходит с 90% людей, то следующее поколение, произведённое нами, будет значительно ниже на качеству. И это преступление против человечества, потому что само движение жизни направлено на улучшение. Если человеку уже нанесён определённый урон, то бесполезно пытаться вернуть его. к прежнему состоянию. Не давайте советов людям, которые сидят на веществах. Попробуйте пообщаться с алкоголиком, наркоманом или тем, кто постоянно пьёт сильные лекарства, и поймёте, о чём я говорю. Вы не сможете убедить их изменить образ жизни. Такова природа веществ. Они дают вам ощущение прилива сил, умиротворения, радости, экстаза и так далее. Но эти ощущения вызваны искусственно. И потому люди впадают в зависимость от веществ и не могут от них отказаться. Так что пока каждый не стал алкоголиком или наркоманом, важно, чтобы произошло повышение осознанности. Мы можем научить людей сидеть на месте, ощущать блаженство и кайф без всяких веществ. В противном случае в ближайшие 50 лет вы увидите, что 90% людей будут от чего-то зависимы. С экзистенциальной точки зрения есть некоторая основа для понятия рая и ада. Ваша жизнь не заканчивается со смертью, она лишь принимает другую форму. В зависимости от множества разных факторов эта форма может быть приятной или неприятной. Приятные формы мы называем раем, Сварга, а неприятные адом, Нарака, как мы уже видели, Речь идёт не о географической локации, а о форме, которую принимает существо после выхода из тела. Если вы выходите за пределы всех форм, это называется мукти или освобождение. Духовному искателю не интересны ни рай, ни ад. Он стремится выйти за пределы дуальности ада и рая. Первая идея, которую разрушает йога, Это идея о рае и аде. До тех пор, пока они существуют, технология внутреннего благополучия не имеет смысла. Когда движение к собственному освобождению бессмысленно, остается лишь два варианта — закончить в плохом месте или в хорошем. В этом случае вся ваша жизнь подчинена цели заработать на билет в хорошее место. При этом вам безразлично, как вы живете. Человечество вело столь жалкую жизнь во многом благодаря религиям, которые твердили: неважно, что ты делаешь, главное верь нам, и билет в хорошее место тебе обеспечен. Так что если вы не разрушите рай и ад, которые сейчас живут внутри вас, то ни на шаг не продвинитесь к истине. В йогическом предании есть такая история: Йок, которому было больше 84 лет, принялся рассказывать по округе и вещать другим йогам: "Я скоро умру и скоро отправлюсь в рай". Йогам это забавляло. Однажды они остановили его и спросили: "Откуда ты знаешь, что попадёшь в рай? Откуда ты знаешь, что у Господа на уме?" Йог ответил: "Я не знаю, что на уме у Господа, но знаю, что на уме у меня". Йога даёт вам технологию, которая позволяет сделать себя приятным независимо от окружения. Именно об этом и говорил тот йог. Рай и ад части дуальности. Мы же устремляемся к освобождению, к полному растворению. Вы не попадаете ни в ад, ни в рай, вы никуда не попадаете, потому что просто растворяетесь. Вот почему целью духовного искателя не является ни бог, ни рай. Его цель мукти. то есть «Освобождение».